и на качелях в Дейлвью. Его терзала неистовая, мучительная тоска. Как безумец, одержимый одним желанием, одной мыслью, он нигде не находил покоя.